Глава девятнадцатая Алик зр Когда Ната ушла, я немного постоял у двери, раздумывая, что делать дальше, но потом всё же пошёл в кабинет. Да-да, я обещал лечь спать, но было как-то неспокойно. Сразу понял, что не засну, просто не получится. Наверное, надо было её проводить, всё же вечером небезопасно, но ведь она ходит по территории в темноте не первый раз. Конечно, так себе оправдание. Отпустить студентку-первокурсницу ночью одну — не самое благородное дело. И это неприятно, не по-джентльменски. Да, она умная и талантливая, и к концу года уже, наверное, будет владеть парой из защитных конструктов и рун. Но пока она мало чем от немага отличается. Очень царапает то, что поступаю не как положено аристократу. И что, что она сама не дворянка. Вежливости и манер никто не отменял. Конечно, я и до этого джентльменом не был, и не раз ловил себя на том, что с ней, именно с Натой, веду себя не так, как обычно с женщинами. Впрочем, она очень необычная женщина. Может, поэтому? До кабинета я так и не дошёл. Решил всё же выпить кофе. Всё равно со сном уже не заладилось. Ну и ладно, на том свете высплюсь, как говорится. Кроме чая и кофе, меня в доме, как обычно, ничего не оказалось. Очень жаль, что тут нельзя нанять кого-нибудь. Когда жил в Альстеме, работу оставлял на работе. Благо, там и кабинет свой, и защита нормальная. А в доме, что снимал неподалеку, была прислуга. Экономка, кухарка, горничная. Да и даму можно было привести без боязни шпионажа. Да уж, тут вам не там. Еда в столовой, уборка. А руки вам на что, уважаемый рендворянин? Некому даже в магазин сходить. Прямо ощущение, что во времена курсантской юности вернулся. Еще те, до академии когда в школе для юных магов при храме Ани учился. Но это я от усталости и недосыпа ворчу. При моей работе жить в походных, ну или как минимум не очень комфортных условиях, не привыкать. Ещё немного помедитировав на чашку с кофе, я решил вернуться в кабинет, но... В одно мгновение виски пронзила страшная боль. Чашка выпала из рук, да и сам я чуть не свалился на пол. Но вовремя успел ухватиться за угол стола. На последних остатках воли, уже теряя сознание, я выстроил эмпатические щиты, которые я, вообще-то, находясь дома, не держу. Одним из несомненных плюсов жизни в этом поселке было то, что другие дома как раз настолько далеко, чтобы не ловить чужие эмоции, даже не закрываясь. Не то чтобы мне это было сильно напряжно. За столько лет обладания даром я привык. Но все же я сейчас не в той форме, чтобы постоянно держать щиты. Наконец, разогнувшись и вытерев кровь с подбородка и губ, видимо, из носа пошла. Я попытался сообразить, что же сейчас произошло. А так и с помощью эмпатии? На меня? Да вроде не похоже. По крайней мере, каких-то направленных эмоций агрессии я не ощущаю. Зато не направленных На территории Академии разливалось бушующее море чужих сильных эмоций. Такое большое, что я его ощущал практически все целиком. А волнах этого океана злобы и ненависти яркими вспышками пульсировали точки. Одна, вторая, всего пять. Когда я понял, что это, мне стало очень не по себе. Пять артефактов сработали одновременно. Пять. Если все они примерно такой же силы, как и тот, который нашла НАТО, то сейчас по Академии бродит не менее сотни тварей. И что это за твари, откуда они, какой силы и что из себя представляют, Это только предстоит выяснить. Очень сомневаюсь, что это обычные зараженные или мутанты первой линии. Вот просто не верится в это. Но если это гончие, нам крышка. Так что надо верить в лучшее. Ринулся ли я сразу выяснять, что происходит и какова ситуация? Нет, не ринулся. Очень многие маги, опытные бойцы, погорели на том, что слишком спешили. Пришли на серьезную битву неподготовленными. Единственное, что меня на самом деле беспокоило, это НАТО, которая пошла в общежитие. А ведь артефакт сработал где-то там, поблизости. Успела она дойти или нет? надо же здание в данный момент такая себе защита. Тем более, что живет она на первом этаже прямо напротив входной двери. И двери окно выбиваются с одного удара. Но пороть горячку тоже не стоит, учитывая то, что я сейчас боец слабый. Так что надеваем специальный костюм от прокусов, Заготовленные, написанные заранее руны и артефакты, рассовываем по карманам, ружьё, два пистоля — всё, вроде бы готов. Из дома я выбежал в тот момент, когда завыла сирена тревоги. На всё про всё пять минут. Но сколько людей уже погибло за это время? Надеюсь, НАТО смогла где-то укрыться. Первую тварь я встретил уже на аллее, ведущей к мужскому общежитию. Дар эмпатии не умел точно определять координаты. Но, судя по всему, один из артефактов разрядился где-то в той стороне. Одна заготовленная заранее руна, и тварь осыпается пеплом. Вот только сколько их тут. Понятно, что у меня с собой нет сотни заготовок. Я даже в рейде в роще столько не носил. Не так уж они сильно экономят энергию. А вот действие у них очень ограничено. Заранее ведь все параметры не посчитаешь. Я побежал дальше. По пути к мужскому общежитию я уничтожил еще одну тварь а там, на месте, основная битва уже кончилась. Целители оказывали помощь раненым, несколько старшекурсников охраняли. «Помощь нужна?» «Нет, справимся», — махнул рукой целитель, судя по не очень уверенным движениям, курс третий, четвертый. «Еще не выпускник. Куда побежали твари?» «К женскому общежитию и учебным корпусам. Их очень много. Мы только четверых смогли убить. Даже сначала не поняли, что происходит», — поделился информацией один из парней. «Понял. Затащите раненых в здание, желательно повыше. Займите оборону не ниже второго этажа. Будет сделано». Я кивнул и побежал дальше. Разум гнал меня к женскому общежитию, но предчувствие почему-то молчало. Там дело обстояло хуже, чем в мужском, несмотря на то, что артефакт сработал прямо внутри как раз мужского общежития. В женской же твари попадали через окна первого-второго этажей. Многие из них теперь зияли пустотой и острыми осколками, застрявшими в рамах. Дверь была выбита и лежала в коридоре первого этажа, прямо напротив комнаты Наты. Её же дверь была закрыта, но понять, разбито ли у неё окно, было невозможно. Но зная Нату, вряд ли она осталась сидеть в комнате, когда такое происходит. Так что, скорее всего, когда всё началось, дома её не было. Нет, понятно, что она не стала бы сражаться с тварями, но отсюда их уже тоже успели отогнать и сейчас оказывали помощь раненым. Тут трупов мутантов лежало больше, я насчитал 12. Но в отличие от мужского общежития, здесь были и погибшие студенты. Судя по всему, многих просто застали врасплох в своих комнатах, и если там не было боевиков или рунологов-старшекурсников, то они просто не успевали отреагировать. У целителей артефакторов хоть и есть боевая практика, но её столь мало а их силы столь неудобны для боевых действий, что толку от них лишь чуть больше, чем ноль. Про алхимиков и первокурсников и говорить нечего. В такой ситуации они ничем не отличаются от обычных людей. Я быстро пробежался по этажам. НАТО не нашел, командовать или помогать тут тоже было не нужно. Девочки при помощи мальчиков, которые как раз сюда пришли после боя у своего общежития, уже занимали оборону. Целительницы и алхимички занимались ранеными коих было очень много. Но вот что интересно, ни одной живой твари тут не было. Такое ощущение, что они напали, быстренько промчались, покусав или поубивав легкодоступные цели, а потом все вместе убежали дальше. Это подтверждало мои недавние соображения, что монстры не так просты, что ими управляют. Вот только не мгла. Все трупы, которые мне встречались на пути, а также те две твари, что я убил сам, были всего лишь обычными мутантами. А ими, как известно, мгла не управляет. Это не гончие. Выходит, что ими управляет кто-то другой? Но как это вообще возможно? Впрочем, стоп. Отставить рефлексии. Сейчас главное обезопасить студентов и перебить тварей. А подумаем о случившемся мы как раз потом, в более спокойной обстановке. Местный народ мне не смог точно сказать, куда побежали оставшиеся монстры. У всех показания разнились. Все же твари были быстры. И в той неразбрехе, что здесь происходило, неудивительно, что никто ничего не смог толком углядеть. Так что пришлось ориентироваться по своей эмпатии. А она говорила, что что-то происходит в районе учебных корпусов. Именно там концентрация всех негативных эмоций. Корпус алхимии, когда я до него добежал, зиял выбитой дверью. Рядом лежал труп одной из тварей. Правда, её даже не с первого раза удалось опознать. Алхимики временами такие затейники. Чем они плеснули в мутанта, что его шкуру и внутренности так разъело, я не знаю. И знать, если честно, не очень хочу. Вот уж никогда не питал интереса к любым продуктам их производства. От ядов до кислот. Помощь тут оказывать тоже никому было не надо. За неимением в наличии ни живых, ни мёртвых. Алхимический факультет будто вымер. Хотя обычно студенты тут засиживаются допоздна, варя в лабораториях свои адские зелья. Иногда это требовало очень большого времени. Корпус боевиков стоял немного в стороне в лесу, но там точно никого нет. Боевики не засиживаются вечерами, и делать там особо нечего. Оцелители и вовсе обитают в стороне, и их здание все еще закрыто. Так что там тоже можно никого не искать. Остаются корпуса рунологии, артефакторики, и главное здание, куда я и побежал. Оттуда слышался бой. Над лесом полыхали техники, боевиков и руны, потому что бахнуло. Видимо, какой-то артефакт. Не добегая метров двести до моего факультета, я встретил первых тварей. Их было сразу две, и они явно осознанно неслись ко мне на перехват. Тут же получили заряд дроби в оскаленные морды. Это их не убьет, только обезвредит но уж больно дистанция и ракурс для стрельбы были удобными. Жаль тратить силу, тем более, что скоро она понадобится. Но, вопреки ожиданиям, твари только споткнулись и застопорились на секунду, а потом поднялись и кинулись на меня. «Не понял!» Мутанты двигались дёргано, из ран их капала кровь, заливая глаза. У одной и вовсе челюсть была отстрелена, но они всё пёрли и пёрли вперёд, приближаясь с каждым шагом. Можно было их, конечно, оставить так. Они всё равно вряд ли бы смогли бегать. Но если для меня они опасности не представляют, то обычным человеком могут и закусить, или заразить мглой. Так что пришлось потратить ещё одну руну. Правда, её хватило на обоих монстров. Таран просто впечатал их в деревья, стоящие поблизости. После этого они уже не встали, а я побежал дальше. «Вот и корпус рунологии». И мне совсем не понравилась представшая передо мной картина. Около здания горстка учеников успешно отбивалась от пары десятков тварей. У них был практически паритет по силе и количеству, только монстры были быстрее. Но дело было не в том, что твари понемногу теснили студентов, а в том, что сверху, прямо по стенам здания, к ним подбирались еще два мутанта неизвестной классификации. По крайней мере, я таких еще не видел. И очень может быть, судя по их альпинистским умениям, что они откуда-то из глубины подгорной рощи, где уже не столько лес, сколько скалы. Тут пришлось тратить свою силу. Во-первых, они двигались по вертикальной и неровной поверхности, а во-вторых, их было две, и ползли они примерно на одном уровне, то есть ликвидировать нужно было сразу обеих, иначе вторая бы спрыгнула в толпу студентов. Это, разумеется, не стало проблемой. В моих руках сверкнули две роны, На этот раз преобразующиеся в воздушные серпы, которые яркими вспышками улетели в сторону здания. И через секунду тварей просто порубило на части, окатив кровавым дождём ребят снизу. Нехорошо, конечно, получилось, но они это переживут. Я достал пистоли. За студентов всю работу я делать не собирался. Сейчас задержу самых ретивых монстров, они их добьют. Я бы и дробью стрелял, но боялся задеть людей. Всё же у ружья пробивная способность и дальность несравнимо выше, чем у ручного оружия. Стрелял я с двух рук. Но что такое в общей сумме 15 выстрелов? Один мой пистоль имел барабан на 8, а другой на 7 патронов. И зарядить их было в боевой обстановке просто невозможно. Я шёл и стрелял. И даже куда-то попадал. Особенно, когда часть мутантов перестала атаковать сбившихся в кучу, зачастую мешавших друг другу студентов и развернулась ко мне. Дали мне простор для манёвра, и на том спасибо. Всего подстрелил я шесть тварей. Это их не убило, но замедлило достаточно, чтобы с ними без проблем разобраться. Свою магию я пока тратить не собирался, ибо резонно полагал, что всё ещё впереди. Тут два десятка старшекурсников, боевиков и рунологов, и столько же тварей, треть из которых теперь ранена. Так что справиться. Студентов оставлять не хотелось, конечно. Но тут подбежал один из преподавателей боевого факультета, и я, кивнув ему, отправился дальше. Почему я не остался? Потому что шестое чувство вело, гнало меня вперед, к главному корпусу. Я все явственно ощущал, что должен быть там, что там происходит что-то очень нехорошее. Эмоции там бурлили, волнами нахлестываясь друг на друга. Не нравится мне все это. Нет, я подозревал, что в главном корпусе на момент прорыва Было довольно много народу. Одна огромная библиотека вмещала в себя порядка четырёх сотен человек и вечерами обычно не пустовало. Тем более, что экзамены не за горами. Ещё и целители все в основном там сидят. Они тоже работают до позднего вечера, потому что травмы у студентов никогда не заканчиваются. И, как правило, там очередь. Пусть сейчас и нет лекарни. Если что-то серьёзное, то едут в город» но с лёгкими повреждениями, ушибами и переломами идут к нашим целителям. Так что не удивлюсь, если там было много народу, значительная часть из которых первокурсники и студенты небоевых направлений. Это очень плохо. Это мало того, что балласт, так его ещё и надо защищать. Конечно, тварей удалось прорядить. Я сам уже убил 6 штук, ещё столько же ранил. А ведь я не единственный здесь магистр». Учитывая то, что монстрами кто-то управлял, количество может не иметь решающего значения. Это если я их вообще правильно посчитал. Гош так и не смог сказать, сколько максимально можно перетянуть тварей через подобный артефакт-портал. То, что в обнаруженном натой было заложено 20 перемещений, это еще ни о чем не говорит. Через две минуты бега я уже мог визуально наблюдать главный корпус, пусть и издали, и что-то мне увиденное оптимизма не внушало. Тварей было много, больше, чем сотня. Они были быстрые, а атаковали скоординированно. Но главное не это. Я сначала даже не понял, что вижу. Думал, что показалось, что это просто какой-то отблеск на фоне стены здания. Но приглядевшись, я понял, что то тут, то там, по стенам главного корпуса, карабкаются те же твари, которых я сбил воздушными серпами создания факультета рунологии. Здесь же их было много. Они, похожие на ящериц, регулируя длинными хвостами своё движение, практически облепили строение. Только с моего ракурса я насчитал штук 15, не меньше. А главное, студенты внизу не могли на них отвлекаться. Их постоянно атаковали. И не безуспешно Где же все преподаватели? Я вообще сегодня видел подозрительно мало магистров, кстати. Впрочем, вечером в академии их много и не бывает. Не все живут в посёлке. Большинство, у кого есть семьи, живёт в городе. Занятия в темноте редкость, и бывают только у старшекурсников, так что люди просто разъехались по домам. И далеко не факт, что их вызвали, просто потому что может и некому это сделать. Сигнал тревоги, понятное дело, они не слышат. Значит, нужно связываться через артефакт, который есть-то далеко не у всех. Например, когда я пытался связаться с Марчем, он просто не ответил. Мали и Гош были в городе. Они едут. Но далеко не факт, что успеет. Уж слишком всё быстро происходит. Уэлчи была на месте. Но она так себе боец. Хотя бы потому, что специализация по рунологии у неё артефакторская. И она никогда ни в каких боевых действиях не участвовала. А вот заболтать кого-то до смерти — это она может. Но вряд ли натворить такое подействует. олег вы меня слышите?» Вот и она как раз. Прямо как чувствует моё приближение. А может, увидела? «Вы где?» «Подхожу к главному корпусу», — ответил я в переговорник. «Спешите. У нас очень много раненых. Я на первом этаже в лекционном зале, но если твари на стенах полезут в окна, нам почти нечем защититься». «Так, о тварях она знает. Это уже хорошо». «Есть какой-то план?» — на всякий случай спросил я, чтобы ничего не нарушать. «Мы не знаем, что делать. Твари те, что на стенах, пока не атакуют» но мы боимся, что если начать их сбивать, то они прорвутся внутрь. Это не лишено логики, кстати. Монстры чего-то ждут. Команды? Занимайте оборону и всем внутри передайте, чтобы сделали то же самое. Где еще люди? В библиотеке. Много, доложила Уэлчи. В основном первокурсники. Там вообще некому их защитить, а мы сами туда прорваться не можем». «У нас просто нет столько людей, чтобы и раненых защитить, и им помочь». Женщина старалась говорить спокойно. Но даже через артефакт я услышал в её голосе нотки подступающей истерики. Как будто я знаю, что делать в такой ситуации. С одной стороны, надо прорываться внутрь, чтобы защитить тех, кто в библиотеке. Кстати, почти уверен, что одна иномирная непоседливая особа именно там и находится. С другой, если твари со стен ворвутся внутрь, Меня ведь одного на всю библиотеку не хватит, а студентов отсюда забирать нельзя. Они хотя бы простых мутантов отгоняют. Хорошо бы, конечно, накрыть всех тех тварей, что на стенах одним ударом. Но и здесь есть проблема. Во-первых, я отсюда не вижу их всех. Крайне наивно думать, что они облепили только две стены из четырёх. А во-вторых, у меня сейчас просто банально не хватит сил на подобную объёмную технику. Да и не факт, что при этом само здание не пострадает а там внутри куча беззащитных детей. Так что решено. Нужно идти внутрь. «Отбросьте их подальше отступайте к большому лекционному залу», бросил я студентам, которые отбивали основные наземные силы монстров. «Пусть защищают раненых там, где Уэлчи. Она за ними присмотрит, и мы с ней на связи. Я же под прикрытием ребят ринулся в здание, в библиотеку. Скорее, скорее, потому что твари на стене» как-то разом зашевелились».